Я бежал по узким улочкам, кое-где срезая путь прямо через здание. Мелькали исписанные баллончиками и закопченные давними пожарами стены домов, чернели провалы подъездов, под ногами похрустывал слежавшийся мусор. Быстрее, быстрее! И так информацию о времени и месте встречи Винсент получил час назад. Кера устроила Аю в укрытии и отправился на переговоры около 50 минут назад. Тепловой след давно промерз, запах развеялся, снега мало. Ветер сметает его к стенам зданий, оставляя дороги голыми. Поэтому визуально отыскать следы тоже не получится. Как же удачно, что Айка сидит в изотермическом одеяле. В нем ее даже киборг заметит лишь по чистой случайности. Остается надеяться, что девчонка с перепугу не выкинет какое-нибудь коленце. Хотя она в целом толковая, значит, удирать не станет, пока железяка на нее сама не выйдет. А вот что плохо, так это то, что, услышав выстрелы, Айя могла собрать одеяло и подготовиться к отходу. Если так, то у киборга появится шанс засечь ее раньше возвращения Керра. Значит, еще быстрее. Старую двухполосную дорогу, разделяющую кварталы, Рейдер пересек в несколько прыжков и снова юркнул в узкий переулок. Здесь выследить одиночку не сможет даже беспилотник. Слишком тесно, слишком темно, слишком много разного хлама. Хорошая все-таки придумка с гранатой. Кто не покупается на первые обманы, принимает ее за муляж, Один фиг не успевает додуматься, что это ослабленная светошумовая, которая рвется через 15 секунд после выдергивания чеки. Или не рвется, если чеку вернуть на место. А чтобы не ослепнуть самому, нужно просто запустить таймер, своевременно затеняющие очки. Ровно тогда, когда будет вспышка. Рейдер свернул в очередной проулок, заканчивающийся тупиком. Почти на месте. Темный подъезд, обрушившийся лестничный пролет, короткие и, наконец, комнатка, где должна ждать Ая. Она стояла уже собранная, одеяло спрятано, рюкзак за плечами, кобура сдвинута вперед. При виде Керра на веснушчатом лице отразилось искреннее облегчение. Рейдер без слов подтолкнул девчонку на выход, и она послушно припустила, куда показано. Он побежал следом. Несколько проходных комнат, выбитое окно, загаженный двор, и, наконец, узкий переулок, выходящий к соседнему кварталу. «Налево!» – скомандовал Керрой и снова приотстал. «Как можно больше поворотов!» Сто метров простреливаемого пространства за спиной – это смерть, если киборг выйдет сзади. Эти падлы видят сквозь препятствия сонаром, а вооружены пушками, которые на вылет бьют БТР или стену дома. Радиосканер вывел на очки сообщение о кодированном импульсе. Полсекунды спустя анализатор выдал предположение – одноразовый малый разведзонд. Чуть позже аппаратура засекла еще один. «Плохо. Очень плохо». Киборг где-то совсем близко выбрасывает вверх зонды, которые аппаратура Керра способна засечь на расстоянии не дальше трехсот метров. Тогда как они, прежде чем упасть, отщелкивают с высоты пяток снимков и легко могут обнаружить беглецов. Хрен совсем, пути отхода продуманы, бежать осталось всего ничего. Надо только решить, какой люк под землю выбрать, первый или второй. Второй еще разгрести надо, значит, первый. А я уже немного сбила дыхание, однако продержалась неплохо. Совсем немного ей терпеть осталось скоро. Спустится в коммуникации, там передохнет. Твою мать! Железная махина высотой в полтора человеческих роста неожиданно выскочила из переулка впереди. Горило переросток, мля. Толстенные прыгучие ноги, тяжело бронированный корпус, сравнительно тонкие, но тем не менее мощные верхние конечности и крошечная голова без шеи, все в разводах тускло-серого городского камуфляжа. Мля, не могло это бесшумно бежать. Не расслышал, значит, за собственным дыханием. Люк, к которому так рвались беглецы, оказался ровно между керамостальной абразиной и ними. Однако в те доли секунды, что понадобились киборгу для разворота, Керр успел подхватить Айку, прижать ее к себе, другой рукой сбросить предохранителей и вжать кнопку на вороте бронежилета. «Спокойно». Рейдер перевел дыхание, ровный голос разнесся по переулку. «Под броником термит. Отпущу кнопку, с оба, и я, и она». «Ствол вниз». Радиосканер зашкалило. Киборг, похоже, начал передачу видео. Досадно, но терпимо. «Ствол вниз или отпускаю?» Кера держал кнопку самым краем большого пальца, чтобы отпустить ее даже парализованным, в том случае, если прилетит игла. «Пять. Четыре. Три. Два». Серое ручище со встроенным тяжелым пулеметом опустилось. «Хорошо. Поверили». Видимо, беспроводной детектор лжи вот у Херовина все-таки встроен. Не препятствовать активному сканированию. На пару секунд рейдер отпустил АЮ, чтобы вжать две кнопки на дужках очков. Аппаратура мгновенно вцепилась в противника всеми датчиками. «Обесточить силовые провода». Киборг заколебался. «Чего стоишь?» «Мне тебя даже не оцарапать, ты это знаешь». Приказ, пришедший откуда-то издалека, прервал колебания железяки. Очки Кера сразу же отобразили резкое снижение энергии в силовых цепях конечностей. «Отлично». Рейдер слегка перевел дух. «Сканируй». Он медленно отпустил Аю. Та от напряжения была просто каменная. И достал из кармана куртки большую слепилку. Всего-то аэрозольная граната для забрызгивания видеокамер. Гарантированное покрытие 100 кубов. Не понадобилось там в рейде, зато пригодилось теперь. «Разобрался, что это?» Спросил Керра, медленно-медленно отступая к перекрестку. Киборг, как привязанный, шел следом, сохраняя дистанцию. «Если да, кивни». Башко он кивнуть, конечно, не мог, поэтому кивнул всем корпусом, поклонившись, словно воспитанный японец. «Отлично». Удалось подгадать. Движение киборга совпало с коротким шагом человека влево, в сторону узкого проулка между двумя магазинами. «Камеры не закрывать, броску не препятствовать, все равно очистишься в пять минут». «Ну, момент истины». Рейдер швырнул слепилку. Из-под ног противника взвелось вверх полупрозрачное облако аэрозоля. «Погнали!» Кера сделал еще один шаг влево и нырнул в проулок, увлекая за собой девчонку. Коротким движением поставил термит обратно на предохранитель. Отпустил Аю, которую все это время крепко прижимал к себе. И уже через секунду граната, выдернутая из-под сумка, отправилась за угол. Железяки-осколки почем, но грохот взрыва раскалибрует ей сонар. Камера от краски придется чистить минут пять, потом еще пару минут калибровать сонар. Продаруто здесь бега чисто самоубийство. А киборг, хотя и железный, но все-таки с мозгами, пусть развлекается. Сами же бегом ко второму люку.